Провалявшись примерно до обеда, Александр лениво поднялся и также лениво прозевавшись, приступил к обыденным, скучным делам. Ночные посиделки и философские рассуждения очень плохо отразились на предстоящем дне, но что поделаешь, если мозг вместо отдыха излучает светлые мысли. «Вам необходимо соблюдать режим, сэр, иначе точно превратитесь в аморфное существо, которому ничего не надо и ничего не хочется. Великий нехочух Александр Витальевич», так сказать. Сашка запустил руку в солевой тазик, поскреб под днищу и стенкам тары. Соль была, но этого рыхлого грязно-серого отложения было немного, еще и на вкус эта гадость была скорее горькая, чем соленая. Но все же это была соль. Недолго думая, Саня растворил это непонятное вещество в небольшом количестве волшебной речной воды и, подождав, когда вода немного отстоялась, перелил ее без осадка в другую тару. Затем водрузил эту тару на теплый камень париться рядом с домной. Хоть и не быстро, но вода рано или поздно испарится, оставив в чашке готовую к употреблению соль. От обедов на этот раз немного подсоленной сухой козлятиной, Сашка вспомнил про брошенную на валу шкуру, уже трое суток покоившуюся на валуне. «Были тут воробушки с синичками, шкура была бы уже готова, но за неимением, монах придется долго-долго скоблить ее ножичком», – пожалел себя мездрильщик, приступая к нехитрым однообразным движениям. Заниматься подобным делом ему уже приходилось в детстве. Отец часто привозил из зимней охоты медвежьи шкуры. Это были огромные, грубые и вонючие шубы, силой оружия, отнятые у хозяев. Если такая шуба висит у тебя во дворе, что корова, что конь будут обходить твой дом за километр, а соседские собаки будут рвать глотки, пока не исчезнет этот тяжелый дух. Сашка не помнил, зачем они с братом скоблили такие шубы, Но ответ очевиден – выделанная шкура стоит намного дороже. Вспоминая свое детство, Сашка при помощи резака довольно аккуратно и быстро сбривал остатки мяса, оставляя после каменного лезвия ровные, гладкие кожаные дорожки. Шуба у старика была грубая и вся разрисованная шрамами, особенно холка и шея. Было видно, что кромсали эту холку когтями не один раз. «Хорошо тебе, ящеры, долбали по молодости», «Теперь ты удостоился чести быть моим боевым спутником и будешь служить мне верой и правдой», — торжественно произнёс Санёк, проводя пальцами по кривым шрамам. А сам задумался. «Ну, очищу я тебя, и что дальше? Ни мыла, ни дубила у меня нету. Попробовать развести воду с золой и хорошенько помять в тазу, а затем полоскание в реке и сушка. Может, что и получится. Сказано, сделано». Сашка тщательно очистил кожу, обрезал все неровности, что казались лишними и уже в сумерках разложил готовую к дублению шкуру на валуне. На следующий день Сашка занялся процессом дубления, используя доступные вещества и грубую силу. Процедура заключалась в продолжительной обработке водным раствором золы плюс постоянное механическое воздействие на шкуру руками и ногами. Затем, привязав измятую грязную шкуру к валуну, закинул ее в речку на ночное полоскание. Продолжая свои нелегкие труды, Сашка изготовил четыре полутораметровых прута для того, чтобы с их помощью разместить шкуру над жаром и быстро высушить. И как всегда в разгаре шумной пьянки появились несогласные с Сашкиным мнением элементы. Притащив на травяную полянку большой валун, он воткнул пруты в торф, изобразив по периметру валуна квадрат затем распалил костер на валуне и, дождавшись, когда небольшие угли раскалились, стал привязывать мокрую тяжелую шкуру к прутам шерстью вверх, дабы не припалить густую черную шерсть. И тут началось. Привязав заднюю часть шкуры к двум прутам, он стал натягивать ее над костром, чтобы привязать третий, но шкуру так материала и вырывала вверх, что она несколько раз вылетела у него из руки. Поднапрягшись, Сашка всё же привязал третий прут и, побегав за оставшимся концом, с огромным трудом удерживая шкуру в руке, стал вязать четвёртый прут. Вдруг раздался знакомый свист. Сашка, инстинктивно положив руку на рукоять плётки, бросил все дела, соображая, где же валяется его щит и рогатый шлем. Посмотрев в сторону свиста, он увидел низколетящего, одинокого птера. «Вас, черте, еще не хватало!» — крикнул Санек, приготовившись к обороне. Но ящер, пролетев рядом, приземлился на побережье за 100 метров от Сашки. Оглядевшись, Саня быстро сбегал за снаряжением и уже готовый к схватке вернулся к костру. «Какого лешего тебе тут надо, баклан чертов?» «Хм, это разведчик, походу. Просекли все же собаки, где дядя Саша окопался!» — ругался Санек, наблюдая за птичкой. Та невозмутимо крутила головой, иногда прохаживаясь на четвереньках и раскрывая кверху крылья. «Что вы там, с голодухи одурели, что ли? У меня у самого жрать нечего!» «Давай вали отсюда, некогда мне», — сказал Сашка и, глянув по сторонам, принялся за незаконченное дело. Шкура бултыхалась, как живая. По идее, она должна была упасть в костер от собственного веса и поджариться, но нет, она поднималась запрокидывалась назад и опять по новой. «Что ты дергаешься? Погоди немного и все привяжется», с интересом смотря на эту метаморфозу, произнес Санек. Уложив щит на траву, он принялся бегать за отвязанным куском и, наконец, уцепившись и навалившись на него весом, стал привязывать веревку к пруту. Совладав с этой напастью, радостный Сашка собрался потереть руки, как вдруг получил несильный удар по рогам. Он резко сгруппировался, перекатился к щиту, быстро нацепил его на локоть и, выхватив плетку, приготовился к рубищу. Но рядом никого не было. Ящер сидел там же, на берегу, и все было спокойно. Только шкура ожила и опять бултыхалась с вырванным из торфа прутом. «Что за ерунда? Чего ее так мотыляет-то?» – задумался озадаченный работник. Поймав прут, Сашка наконец почувствовал и понял, что из-под шкуры сильным потоком вырывается горячий воздух, и благодаря этому энергичному горячему газу его конструкцию отрывает от земли. Это если пруты припаять к валунам или повыше эту богодельню сообразить, а может быть и так, что с валунами все улетит? Стоп! Сашке в голову забралась одна очень непростая, но интересная идея, которую теперь оттуда очень сложно будет прогнать. «Так, ладно, хорош мечтать, надо дело делать, а то сейчас прилетит ГОП-компания, вместе и помечтаем!» Вытащив прутья со шкурой, он оттащил её к лагерю и вернулся с тазиком полным воды, чтобы затушить кострище. Подержав руки над огнём, Сашка ещё раз убедился в силе исходящего выхлопа. «Странно, почему я раньше не обратил на это внимание? Хотя были бы у меня носки с трусами, «Наверное, сразу бы насторожился», – думал Сашка, заливая огонь. Раздалось сильное шипение, Сашку немного обожгло паром и полетело белое облако. Тут же сорвалась с места птичка и, что-то пробокланив, понеслась прочь от злого колдуна. «Полетели крылышки, лети, лети и своим передай, что не стоит к дяде Саше с плохими намерениями соваться. А то я вам устрою фейерверк» проводил Сашка Птера, затем набрал в таз морской воды и направился в убежище. Внутри он принялся наводить порядок. Поснимал сухое мясо и сложил его в стопки за костром. Интересно, а почему лоскуты мяса так не болтаются? Хотя шевелится, да и огонь тут не такой сильный. А жаром меня хорошо припекало, когда ночевал в небольших закрытых домиках. Так что это не разновидность камня, камень тот же самый. Просто выхлоп от его сгорания такой. Хрен его знает эти физико-химические процессы этого места. Они могут быть очень странными. Сашка, немного освободив костер, вертикально натянул шкуру, привязав ее к потолку и полу, затем растянул переднюю часть шкуры горизонтально, чтобы получилась форма, подобная расправленных крыльев птеродактиля. Проверил чашу с пока еще мокрой сероватой солью и, намазав ей мясной сухарь, Завалился на диванчик. Подложив небольшой валун под голову, Саня принялся подводить итоги своих деяний. Так, и что же мы имеем? Соль вроде получилась. Хоть и долго, но можно делать. Срочно нужен мешок под мясо, а мешок живет в пещере. Шкура, шкура хорошая, но когда высохнет, станет деревянной. Любовался Сашка своим новым растянутым другом. Где-то и когда-то он слышал, что задубевшую сухую кожу разминают вручную, и после этого она становится мягкой. Из такой большой и крепкой шкуры просто обязаны получиться отличные крылья. В прошлой жизни она бодалась и жевала траву, а в этой, возможно, полетит в облака. Да как журавы, да прямо к солнцу. Только близко подлетать не надо, иначе придется уподобиться икару и пикировать вверх тормашками с поджаренным задом. Расмеялся Санек, пережевывая жвачку, А в мозгу уже рисовалось множество схем возможного преобразования шкуры в аэродинамическое устройство, способное создавать подъемную силу. «Я прям как дома, на диване, да с чипсами, и по телеку всякая ерунда происходит». Оторвался Сашка от своих мыслей касательно будущего летательного аппарата, освещенного слабым светом костра. Наконец, насмотревшись на свой покрытый шерстью телевизор и сломав мозг, а множество подходящих к его идее вариантов, Саня откинул голову назад и закрыл глаза. Ему виделся дом, жена, ребенок, дача с гаражом и работа с друзьями. Вот только внутри всей этой веселой жизни вместо Сашки бродило пустое темное пятно.